повторил свой же чемпионский заплыв на московских соревнованиях. Но статью нашли. По состоянию, видишь ли, здоровье. Что прикажешь делать? Ну и сдал он начальству ключи от комнаты и от сейфа, развернулся и покинул помещение. Те кинули с сейфа там пусто. Где документы? Где все? Потолковник постучал себе пальцем по лбу и ответил: тут. А ведь он один с цыганами работал и такое раскрывал. Вот и здесь, оказалось, примерно тоже Ушел человек и все с собой унес и планы, и обязательства, и гонорары, и долги. Ну, в самом деле, не Витке же Куприянову, так называемому по зарплатной ведомости коммерческому директору, а на самом деле водителю и порученцу, да уже не лильки. Бабе, хоть и блекнущей, но все еще местами притягательной и даже красивой, продолжать миллиардные дела Шацкого. Пусть та же Лилия Михайловна была от и в курсе некоторых проблем бывшего своего мужа. Словом, фирма не работает, все ушли искать иное применение своим еще не полностью растраченным силам. Но также просто не бывает, чтобы уж вообще никаких следов деятельности не оставалось. Даже после того, неправедно уволенного Терентия, как звали подполковника коллеги, остались расследованные и сданные в архив дела, а тут выходит просто ничего. Постановление на проведение обыска Меркулов подписал без возражений, на тот случай, если дамочка, вторично потерявшая мужа, хоть и бывшего, откажется сотрудничать с прокуратурой. Но лучше, конечно, чтобы она все самостоятельно выдала и рассказала по доброй воле. Не предупреждали ее и звонками, чтобы она уверилась в том, что они ней забыли. Не имеет к ней ни вопросов, ни претензий. тому не уничтожила бы сдуру каких-либо важных документов, способных пролить дополнительный свет на происшедшие события. Одним словом, нагрянули как снег на голову. Она долго не открывала дверь, читая сквозь дверной глазок удостоверения одного и другого. Выслушала через закрытую дверь их объяснение о том, что они, во всяком случае, один из них, из того самого мора, где начальником Вячеслава Ивановича Грязнов, который несколько дней назад, звонил лично ей, чтобы отыскать ее же бывшего супруга, в доме которого был настоящий погром. Когда и эта женщина не очень убедила, и она продолжала раздумывать, держа гостей на лестничной площадке, ей предъявили санкционированное прокурором постановление на обыск. Это ж сколько надо иметь нервов, ну и баба. И сразу стала Лилька Лилия Михайловна, сама любезность, вот только что-нибудь на плечи накинет и откроет. Это что-нибудь оказалось просто замечательной красоты Багряна с золотым халатом, больше напоминавшим императорские выходные одеяния и преличествующие скорее Екатерине Великой, а не безработной секретаршей с фирмы, не шибко понятного назначения. Впечатление она произвела это, несомненно, сочетание цветов, форм, манера говорить, выступая и Прочие явные, вероятно, тайные достоинства, которые, впрочем, легко просчитывались на ее холином, хоть и увядающем лице, давали ей многие преимущества перед второй видовой покойного. Вчера, после того, как совещание у Турецкого ушла Татьяна Кирилловна, в совсем узком кругу Вячеслав Иванович поделился своим мнением по поводу вот этой штучки, которая у него сложилась после телефонного разговора с ней. И оказалось, он почти не ошибся. ашадский то ишь ты, артист. Видно, не сильно и стремился разобраться со своими бабами. Конечно, Лилия Михайловна была шокирована санкционированным самим заместителем генерального прокурора постановлением на обыск в ее квартире. Зачем? Разве у нее есть... Поводы что-то скрывать от следствия, которое выясняет причины трагической гибели несчастного Ивана Игнатьевича, Ванечки. И рассказать она готова все что угодно, в смысле, что от нее потребуют такие симпатичные молодые люди. И все готова показать, и помочь им искать готово документы, деньги. Но какие тут могут быть особые ценности Есть ее личные безделушки, вот они в шкатулке. И вообще она полностью согласна на любое сотрудничество, в каких бы формах оно ни выражалось. Девушку явно заносила, но не от страха, а скорее всего по причине специфического характера.